После ухода отца Артёмка уснул. А когда проснулся, солнце уже встало. Он выбрался из-под дивана, выглянул в окно второго этажа. Небо заволакло дымом, воняло гарью. В нескольких местах он увидел огромные языки пламени. Отшатнулся от окна. Языки огня исчезли, и мальчик успокоился. Пробежался по опустевшему дому. Проверил свою территорию. Затем сбежал по лестнице, помогая себе руками. Заглянул в комнату, где отец обычно мучил его чтением. Крадучись, вошел. Посмотрел на шкаф, откуда на него взирали корешки книг. Протянул руку и взял одну из них. «Сер-гей-ган-ча-ро-в». Протянул он слоги с обложки. Спящий я открыл книгу и ткнул пальцем в первое предложение. На вер ху роши лис го ро да.